Глава двадцать третья. Томас проснулся. Ветер бил по лицу, словно желая невидимыми руками сорвать с головы скальп, унести прочь одежду. Еще не рассвело. Было холодно, и Томас дрожал всем телом. Приподнявшись на руках, он огляделся и едва рассмотрел скрюченные фигуры товарищей. На ветру простыни туго облепили их тела. «Их простыни!» Разочарованно застонав, Томас вскочил на ноги. В какой-то момент ночью с него сорвало накидку, и она улетела. При таком ветре унести ее могло миль на десять. «Чтоб меня!» — шепотом ругнулся Томас, и сам себя не услышал из-за воя ветра. Вспомнился сон. «Да сон ли это? Может, именно воспоминания?» Да, скорее всего. Беглый взгляд в прошлое, когда Томас с Терезой совсем еще детьми учились телепатическому общению. От тоски стиснуло сердце. Усилилось чувство вины из-за того, что Томас — часть проекта, это порог. Он погнал тяжелые мысли прочь, усилием воли запер в дальнем углу подсознания Томас посмотрел на черное небо, и судорожно вздохнул, вспомнив, как исчезло солнце Глейда, как начался конец и кошмар. Вскоре здравый смысл возобладал над эмоциями. Ветер, прохлада, буря, приближается буря, облака. Смущенный Томас лег свернулся калачиком. Холод не причинял неудобств. Просто такая погода сильно отличалась от жары, к которой глейдеры успели привыкнуть. Томас уже порылся в новообретенных воспоминаниях. Может, они затянувшийся эффект метаморфозы? Может, память понемногу возвращается? Томас одновременно и хотел вспомнить все, узнать, кто он и откуда, и не хотел, боялся скрытой правды о себе о своей роли в событиях, из-за которых они все здесь оказались. Отчаянно хотелось спать. Под непрерывный рев ветра Томас, наконец, скользнул в забытие. На сей раз без снов. При сером, унылом свете утренней зари проявился толстый слой туч, а бесконечный пустынный пейзаж приобрел еще более мрачный вид. До города оставалось всего несколько часов ходу. Здания и правда были огромны. Верхушка одного из них терялась в низко нависшем тумане. Разбитые окна, словно голодные рты, ощерились зубами, осколками стекол, готовые схватить пищу, носимую по воздуху ветром. Порывистый ветер не ослабевал. На лице от пыли образовалась корка. Томас провел рукой по голове. Волосы слиплись. Большинство глейдеров уже поднялись и обсуждали внезапную перемену погоды. Однако голосов Томас не слышал. Их перекрывал вой ветра. Подошел Минху. На ходу он сильно подался вперед. Трепещущая одежда липла к телу. «Наконец ты проснулся!» – прорал вожак в полный голос. Продрав глаза, Томас поднялся. — Откуда тучи? — прокричал он в ответ. — Мы же в центре пустыни! Глянув на кучевые облака, Минха снова посмотрел на Томаса и, присев рядом, произнес в сонное ухо. — Но надо же и пустыню поливать! Давай, перекуси по-быстрому, пора топать. Если повезет, успеем укрыться в городе и не промокнем. А если на нас нападет куча шизов, будем сражаться! — нахмурился Минхо, словно раздосадованный глупым вопросом. — Что еще делать прикажешь? Еда и питье почти закончились. Минхо прав. К тому же, если глейдеры сумели отбиться от десятка гриверов, то кучка полусбрендивших голодных утырков совсем не помеха. — Ладно, заметано, выдвигаемся. На ходу погрызу мюсли. Через несколько минут... Глэйдеры вновь шагали в сторону города, а небо над ними темнело, готовое в любой момент лопнуть и истечь водой. Всего в паре миль от ближайших зданий глэйдеры наткнулись на старика. Завернутый в несколько полотен ткани, он лежал на спине. Первым его заметил Джек, вскоре и остальные, включая Томаса. Старику на вид было лет сто. Темная-притемная, морщинистая, продубленная кожа. Язвы и трубья на черепе. Волос совсем нет. Должно быть все из-за солнца. От одного его вида мутило, но Томас не мог отвести взгляда. Старик еще не умер. Он дышал глубоко, однако его глаза взирали на небо безо всякого выражения. Этот человек словно ждал, что спустится некий бог и заберет его, лишив ничтожной жизненки Глейдеров он как будто не заметил эй старчие прокричал минху сама тактичность ты что здесь делаешь при таком сильном ветре трудно было расслышать из здорового юношу вряд ли старик выдаст что-либо внятное, а может он еще и слепой вполне вероятно Потеснив Минхо, Томас опустился на колени. От тоски в глазах старика разрывалось сердце. Томас помахал рукой в него перед носом. Ноль реакции, не моргнул, не шевельнулся. Лишь когда Томас убрал руку, веки старика медленно опустились и снова приподнялись, всего один раз. — Сэр, — позвал Томас, — мистер! Собственные слова прозвучали очень странно, словно выдернутые из туманного прошлого. Едва попав в глейд и лабиринт, Томас ни разу их не использовал. «Вы меня слышите? Говорить можете?» Старик снова медленно моргнул. Рядом с Томасом опустился на колени Ньют, и, стараясь перекричать шум ветра, он произнес. «Старик, настоящая золотая жила!» надо разговорить его пусть расскажет о городе с виду он безвредный и должен знать чего нам ожидать Томас вздохнул ага только он походу, нас даже не слышит какой уж там разговаривать не сдавайся произнес из-за спины минхо назначаю тебя нашим послом томас коли чувака пусть расскажет все что знает почему-то захотелось отшутиться Однако Томас не сумел придумать ничего смешного. Если и был он хохмачом в прежней жизни, то чувство юмора пропало вместе с памятью. — Лады, — сухо ответил Томас. Перебравшись поближе к голове старика, он наклонился и посмотрел прямо в пустые глаза. — Сэр, нам очень нужна ваша помощь. Кричать, конечно, не дело, и старик мог не так понять Томаса. Но выбора не оставалось, ветер крепчал с каждой секундой. «Скажите, в городе безопасно? Мы можем отнести вас туда, если вы не в силах идти, сэр, сэр!» Глаза, смотревшие до того мимо Томаса в небо, медленно обратились на юношу. Неспешно, будто растекающаяся по стеклу черная жидкость проявлялась во взгляде осознанность. Старик разлепил губы и тихо кашлянул. Томас оживился. «Меня зовут Томас, это мои друзья. Мы шли через пустыню несколько дней, и нам нужна еда, вода. Что вы...» Он умолк, заметив, как беспокойно мечется взгляд старика. «Все хорошо, мы вас не обидим», — поспешил заверить его Томас. «Мы... мы добрые. Просто нам очень нужна ваша...» Левая рука старика вдруг метнулась из-под покрывала и схватила Томаса за запястье с нечеловеческой силой. Томас вскрикнул и машинально подался назад. Железная хватка старика не давала даже чуточку пошевелить рукой. «Эй — Эй! — закричал Томас, пораженный силой незнакомца. «Отпустите — Отпустите! Старик покачал головой. В глазах его было больше страха, нежели угрозы. Он вновь разлепил губы и прошептал нечто совсем неразборчивое. Хватка его ничуть не ослабла. Перестав бороться, Томас наклонился и, приникнув ухом к самому рту незнакомца, прокричал, «Что вы сказали?» Старик опять заговорил сухим, зловещим, скрипучим голосом. Томас разобрал слова «ветер», «буря». «Кошмар и дурные люди!» «Да, настроение не прибавилось!» «Еще раз!» — попросил Томас, не поднимая головы. Теперь он разобрал почти все, пропустив всего несколько слов. «Надвигается буря! Несет кошмар! Уходите! Дурные люди!» Старик резко сел и, широко раскрыв глаза, принялся повторять «Буря! Буря! Буря!» Он повторял и повторял одно единственное слово. С нижней губы протянулась и стала раскачиваться, словно маятник гипнотизера, тягучая струнка слюны. Старик, наконец, отпустил Томаса, и тот, бухнувшись на ягодицы, отполз назад. За это время... Ветер успел набрать ураганную силу, готовый обрушить на головы глейдеров кошмар, точно как твердил незнакомец. Мир потонул в рычании бури. Казалось, вот-вот сорвет волосы и одежду. Почти все глейдеры лишились накидок, хлопая на ветру простыни, унеслись прочь над землей, словно армия призраков. Их припасы разметало во всех направлениях, преодолев сопротивление ветра томас кое как поднялся на ноги прошел несколько шагов и откинулся на спину как будто ложась на невидимой ладони рядом минха размахивал руками отчаянно пытаясь привлечь внимание группы почти все заметили вожака и подошли к нему включая томаса который наконец поборол растущую внутри панику это просто буря куда лучше, чем гриверы или психи с ножами, или веревками. Лишившись лохмотьев, старик скрючился на земле в позе эмбриона, подтянув к груди костлявые ноги и зажмурился. Мимоходом Томас подумал, надо отнести его в какое-нибудь укрытие, отблагодарив за попытку предупредить о буре. Хотя чутье подсказывало, старик станет кусаться, брыкаться и царапаться но не даст унести себя прочь с этого места. Наконец глейдеры собрались, и Минхо указал на ближайшее здание. Бежать до него оставалось примерно с полчаса, при том, с какой силой дул ветер, как клубились тучи, густея, и приобретая насыщенный, близкий к черному фиолетовый оттенок, как носила по воздуху пыль с мусором. Укрыться в здании казалось единственным разумным решением. Минха стартовал, и группа потянулась за ним. Томас сорвался на бег последним, как велел бы Минхо, радуясь, что не приходится идти против ветра. И только сейчас в памяти всплыли слова старика «Уходите, дурные люди!» Томаса бросила в пот но испарина быстро высохла, оставив на коже сухие, соленые следы. Глава двадцать четвертая. Чем ближе становился город, тем труднее было его разглядеть. Такая густая висела в воздухе пыльная завеса, похожая теперь на бурый туман. Песчинки набивались в нос и в рот, в глаза, которые постоянно слезились. Приходилось смахивать с веки ресниц загустевшую слизь. Здания за пеленой песка нависали над парнями, как зловещие тени, растущие с каждой секундой, подобно гигантам. Песчинки больно секли кожу. Время от времени до смерти пугая Томаса мимо пролетало что-то еще, покрупнее. Ветка, нечто похожее на мышонка. Кусок черепицы, бесчисленные обрывки бумаги. И все это кружилось, вертелось в воздухе, словно снежинки. Глейдеры покрыли половину, если не больше, расстояние до самого крайнего из домов, когда сверкнула молния, и мир взорвался светом и громовыми раскатами. Молнии с зазубренными линиями пили в землю, вырывая из нее фонтаны опаленных комьев. От грохота поначалу закладывало уши, потом Томас просто-напросто оглох, и шум стал казаться отдаленным гулом. Томас продолжал бег, почти слепой, ничего не слыша и не видя зданий впереди. Ребята вокруг падали и снова поднимались. Вот и сам Томас споткнулся, но ему удалось не потерять равновесие. Он помог встать с земли Ньюту, затем фрайпану, подтолкнул их, приободрил. Томас боялся, что молния ударит в живую плоть. И вот искривленный кинжал света спалил кого-то из глейдеров, обратив несчастного в пепел. Несмотря на ветер, волосы у всех стояли дыбом, скопившееся в воздухе статическое электричество — нещадно жалило, будто миллионы летающих игл Хотелось закричать, просто, чтобы услышать собственный голос, слабые вибрации внутри черепа. Но Томас знал, стоит раскрыть рот, и пыль набьется в гортань. Даже отрывистое дыхание через нос давалось трудом. Еще бы, чуть ли не ежесекундно в землю бьют молнии, опаляя сам воздух. Вокруг пахнет медью и пеплом. Небо продолжало темнеть. Пыльный туман все густел. Томас уже не видел всех товарищей, только тех, кто бежал перед ним. На короткие мгновения во время проблесков молний становились видны их спины в сиянии белого, от которого Томас слеп еще больше. Если вовремя не добраться до города... Долго глейдеры не протянут. Где же дождь? Почему не прольется вода с небес? Что это за буря такая? Изогнутый столб, ослепительно белого света, ударил в песчаную землю прямо перед Томасом. Он закричал и не услышал себя, а в следующий миг то ли выброс энергии, то ли поток воздуха сбил его с ног. Томас повалился на спину. Из него вышибло дух, сверху посыпался град камней и комья в земли. Отплевываясь и размазывая по лицу грязь, Томас кое-как поднялся на четвереньки, потом встал на ноги и вздохнул, наконец, полной грудью. В ушах звенело, и звон этот буравил барабанные перепонки. Ветер срывал одежду, грязь секла кожу. Тьма окутывала все вокруг, словно ночь, освещаемая лишь вспышками молний. Томас застал страшное зрелище, страшнее, чем постоянное мелькание смертоносного источника света. Джек, он лежал на дне неглубокого кратера, схватившись за колено, ниже которого ничего не осталось. Голень, лодыжку, ступню — всё отхватило взрывом чистого небесного электричества. Из ужасной раны темной смолой вытекала кровь, образуя тошнотворную смесь с грязью. Одежду сожгло, и Джек остался совершенно нагим. Все его тело изранено, волосы сгорели, глазные яблоки как будто... Развернувшись, Томас упал. Его стошнило. Джеку не помочь. Никак. Для него все кончено. Пусть он и жив еще. Устыдившись, Томас порадовался, что не слышит его воплей. Даже взглянуть на него еще раз не было сил. Кто-то вздернул Томаса на ноги. минху Он что-то сказал, и Томас прочел по губам. Надо идти. Джеку не помочь. «Господи! Джек! Бедолага!» Мышцы живота болели, в ушах стоял нестерпимый звон. Томас, спотыкаясь и превозмогая дурноту, побежал вслед за Минху. Справа и слева мелькали смутные тени, оставшиеся глейдеры. Как же их мало осталось! В темноте много не увидишь, молнии сверкают и гаснут чересчур быстро». Вокруг только пыль, мусор, да тень здания впереди. Глейдеры утратили всякую организованность и сплоченность. Каждый был сам за себя. Оставалось надеяться, что все доберутся до укрытия. Ветер, взрывы света, ветер, удушающая пыль, ветер, звон в ушах, боль, ветер. Томас продолжал двигаться. Не отрывая взгляда от минху тот бежал всего в нескольких шагах впереди. Томас перестал что-либо чувствовать. Он больше не жалел Джека и не боялся, что навсегда может оглохнуть. Его не волновала судьба друзей. Царящий вокруг хаос словно вымыл из него все человеческое, оставив звериные инстинкты. Уцелеть — вот единственная задача. Добраться до здания, войти внутрь, пережить этот день и дождаться следующего. Прямо перед лицом взорвалась вспышка белого света, и Томаса вновь отбросило назад. На лету он кричал, пытаясь сгруппироваться. Молния ударила в то место, где находился Минхо. Минхо! От удара о землю... Будто разошлось и снова встало на место каждое сочленение в теле. Невзирая на боль, Томас вскочил на ноги и побежал. В глазах тьма мешалась с отпечатавшимися на сетчатке кляксами пурпурного света. И тут он увидел огни.